Глава 4. Когда мятеж был подавлен, он привлёк к суду по обвинению в вымогательстве Корнелия Долабеллу, консуляра и триумфатора, но подсудимый был оправдан. Примечание. Речь Цезаря против Долабелла была известна еще Тациту, разговор об ораторах, и Геллию. Процессы такого рода были для знатных молодых людей обычным политическим дебютом. Тогда он решил уехать на Родос, чтобы скрыться от недругов и чтобы воспользоваться досугом и отдыхом для занятий с Аполлонием Моланом, знаменитым в то время учителем красноречия. Примечание. У Плутарха последовательность событий иная. Цезарь от преследований Суллы скрывается в Вифинию, к Никомеду, потом попадает к пиратам, живет на Родосе, после смерти Суллы возвращается в Рим и привлекает к суду Долабеллу. О военной службе Цезаря в Азии Плутарх не упоминает. Во время этого переезда, уже в зимнюю пору, он возле острова Формакусы попался в руки пиратам и к великому своему негодованию оставался у них в плену около сорока дней. Примечание. Остров Фармакусса в Эгейском море близ Милета. При нем были только врачи-двое служителей. Остальных спутников и рабов он сразу разослал за деньгами для выкупа. Но когда, наконец, он выплатил пиратам 50 талантов и был высажен на берег, то без промедления собрал флот, погнался за ними по пятам, захватил их и казнил той самой казню, какой не раз шутя им грозил. Примечание. По Плутарху пираты потребовали с Цезаря 20 талантов выкупа, а он сам предложил им 50 талантов. Выкуп предоставили мало азиатские города. Окрестной области опустошал в это время Митридат. Чтобы не показаться безучастным к бедствиям союзников, Цезарь покинул Родос. Цель своей поездки переправился в азию собрав вспомогательный отряд и выгнал из провинции царского воначальника удержав этим повиновение колеблющиеся и нерешительные общины